С приближением этого часа Август начинал нервничать, посматривал на день. Ему не хватало фаворита, а вместе с тем он был рад отбыть свою барщину, то есть подписать то, что ему приносили на подпись. Увидев кипу бумаг, Август вздыхал, садился за стол, пробовал перо и, не заглядывая в бумагу, не спрашивая о содержании, с великим старанием, но и живостью снабжал документ своей подписи. По лицу Его Величества было видно, что он чувствует, какой тяжкий труд выполняет. Временами после двадцатого августа он вздыхал и поглядывал на Брюля. Брюль соболезнующе улыбался ему. — Государственные дела, пресветлейший государь! — шептал он. И король, еще раз вздохнув, продолжал подписывать с чувством исполнения священного долга. — Август! В этот день все происходило точно так же, как всегда. Отец говорения, сидя на стуле, наблюдал за манипуляциями. На пятнадцатой бумаге август, словно его что-то кольнуло, поднял свое добродушное лицо и, как всегда живо, спросил. Брюль, у меня есть деньги, а как же пресветлейший государь? И все шло своим чередом. Об Австрии. О союзах, о фрицах и тому подобных пустяках просто не было речи. Когда был подписан последний документ, лицо короля прояснилось, глаза заблистали, он отбросил перо и поднялся торжественно, словно по окончании дела чрезвычайной важности. — Брюль, — сказал он, — теперь поговорим о главном. Мне нужны деньги. — Джованнини! Обещал мне из болоньи настоящие чудеса. Картину Баньяковалло, я знаю, ее необходимо приобрести. У Альгаротти тоже есть прекрасные вещи. — Альгаротти требует за них слишком много, — отозвался министр. — За такие чудеса, за такие шедевры невозможно требовать слишком много, — живо возразил август. — Креспи купил для меня Нинна и Семирамиду Гвидуренни. «За это отца каноника надо вознаградить, это шедевр!» Произнося это, король молитвенно сложил руки. Баньяковалла Бартоломео, около 1484-1542 годы, итальянский живописец школы Рафаэля. Гвидо Ренни, 1575-1642 годы, известный итальянский художник, представитель Болонской школы. Все приказания Вашего Величества будут исполнены, сказал министр с низким поклоном. Другие расходы пустяк. Дорогой Брюль, но ты это понимаешь, это единственный случай. Другой раз такая вещь не подвернется. Я должен это иметь. Вы будете ее иметь, пресветлейший государь. Десять тысяч скуда, ничто, сущие пустяки такие шедевры. Брюль утвердительно кивнул головой. Ваше Величество! — прервал короля Гварини, приближаясь. — Сегодня у нас Клеофида. А, а — А-а-а! воскликнул Август. — Очень люблю эту оперу, хотя еще больше Сулеймана. В ней Гассе превзошел себя. А как поют Амор и Волли, Монтичелли, Путини и Ладзива! Божественное. Речь идет о певице устине Бордони. Лицо короля приняло выражение такой благости, экстаза и восторга что только говорини и брюль могли без язвительной улыбки сожаления взирать на это полное, круглое, залитое румянцем сияющее лицо. Разговоры и восторги утомили наконец короля, и он приказал подать себе трубку. Усевшись в кресло и отдавшись своей новой фантазии, он стал жадно затягиваться и пускать дым. Это благостное и невинное занятие не годилось прерывать политической скукой. Брюль приступил к целованию королевской руки, после чего исчез. Из королевской передней Брюль, отдав строгие указания не нарушать покои светлейшего государя и никого к нему не пускать, поехал в замок графини Машинской. Неумолимые годы, так милостиво обошедшиеся с самим Брюлем, были несравненно более суровы к прекрасным дамам некогда составлявшем украшения саксонского двора. Но графиня Машинская, несмотря на зрелый возраст, была еще очень хороша собой, как и добровольно доживавшая свой век в столпинском замке ее матушка, графиня Анна Козль. Машинская была эгерией этого нумы в пурике. И ежели бы не тогдашние времена и налоги от давления, коих и ей не дано было освободиться, она, может быть, управляла бы саксонским кораблем более осторожно и счастливо, чем тот, кто стоял у руля и думал лишь о том, как раздобыть денег на увеселение и скрыть от короля все, что творится в стране. Около полудня министр уже возвращался от Машинской домой. Эгерия — легендарная советчица Нумы Помпилия, второго царя в Древнем Риме в 715-673 годах до нашей эры Дома слуги в обшитых голунами ревреях подавали по-королевски роскошный и длившийся часами обед. В тот день гурманы ждали паштеты, доставленные из Парижа и Страсбурга. Что ж, лакомства для министра свозили со всего света. Шоколад, например, он получал из Рима. Как раз вставали из-за стола, где, кроме все еще красивой и величественной графини Брюль, царствовала и графиня Штернберг, и несколько приглашенных на обед чужеземцев развлекали их шутками и анекдотами, когда жена министра сделала мужу знак, что хочет поговорить с ним наедине. Отношения между супругами изменились под воздействием лет в той же степени, как и их физиономии. Графиня перестала оказывать мужу то презрение и пренебрежение, какими отталкивала его от себя вначале. Между ними было заключено нечто вроде перемирия. И теперь они жили, ежели не как нежнейшая супружеская пара, то хотя бы как добрые друзья снисходительные к слабостям друг друга. Брюль был нужен графини Графине была не менее нужна супругу. Они то сближались, то отдалялись, виделись то чаще, то реже. Однако внешне это была обычная жизнь великосветской супружеской пары. Характер обхождения министра отличались изысканнейшей любезностью. Он оказывал ее даже тем, кому готовил гибель. Брюль распространял свою любезность на всех без исключения и так привык к этому, что не смог бы быть грубым и резким, даже если бы захотел этого. С графиней он был всегда предупредителен. И на этот раз он послушно поспешил выполнить ее просьбу. Красавица-жена стояла в кабинете, изящно прислонясь к мраморному камину. Брюль, изображая не менее изящно готовность к услугам, остановился перед ней. — Что мне прикажет Франя? — спросил Брюль. — У меня не приказ, а просьба. — Ваши просьбы для меня приказ. Графиня пожала плечами. — У тебя должно быть свободное место секретаря. Брюль взглянул на нее с удивлением. — У меня их восемь, а вакансии ждут десять человек. — Пусть ждут, — повелительно возразила графиня. — Ты окружаешь себя саксонцами, а они все предают тебя у меня есть молодой очень способный человек кое его мне рекомендовал блюмли я его видела он мне понравился ручаюсь он будет тебе полезен брюль минуту помолчал затем медленно поднял голову а он непременно должен быть секретарем эти господа дают повод слишком много говорить о себе Я не хотел бы доставлять тебе неприятность, но вспомни Сейферта. Графиня, услышав это имя, покраснела и возмутилась. Оставь меня с ним в покое, — воскликнула она. Ты хочешь его взять или нет? Ну, дай хоть посмотреть на него и познакомиться, — сказал Брюль, явно озабоченный. Минуту спустя он тихо добавил, — тебе следовало бы быть хоть чуток поосторожнее. Графиня пожала плечами и молча отошла от камина. Лицо ей было гневно. — Неважно, — бросила она, — место для него найдется. Прошу мне поверить, дело тут не в моей прихоти. Хотя я имею право на прихоти и не думаю от них отказываться, но тебе необходимы более верные слуги, чем те, что служат у тебя. Саксонцы все тебя предают. Это нашумевшее дело в Вене, будто отсюда передают их депеши в Берлин. Брюль сделал резкое движение рукой. — Ни слова об этом сказал он. — Очень тебя прошу. — Откуда тебе это известно? Графиня не ответила, прошлась по кабинету, взяла со столько веер, посмотрелась в зеркало и, прекратив разговор, направилась к выходу. Но Брюль не дал ей уйти в плохом настроении. — Пусть Блюмли завтра утром приведет его ко мне. Графиня в знак согласия только кивнула и, напивая, вышла в залу. Брюль, окруженный своей свитой, уже начинал разговор, такой безразличный, словно у министра ни о чем не болела голова. Иностранцев вели в сад смотреть картинную галерею. Кавалер де Симонис все еще раздумывал над своей неожиданной встречей с графиней Брюль, устроенной утром Блюмли без всякого предпреждения. Когда после обеда пришло ему приглашение, завтра же утром представиться министру. Все происходило так быстро, и помимо его воли, что Макс не знал, как поступить. Однако отказаться было невозможно. Отказ мог возбудить подозрение Блюмли оказался излишне предупредительным. Ничего не обещая, ничего не говоря, он утром... Провел Макса в парк Брюля. Поначалу это была обычная прогулка. Во время Кои они неожиданно очутились у беседки, где в одиночестве прохаживалась в утреннем туалете графиня Брюль. Блюмли представил ей своего земляка и друга. По некоторым признакам, Симони легко догадался, что встреча была подготовлена и условно заранее. В разговоре графиня все время обнаруживала, что она многое о нем знает. Хотя гордость и высокомерный тон никогда не покидали эту некогда такую красивую и до сих пор еще достаточно привлекательную женщину, она была весьма любезна с кавалером Симонисом. Красивый юноша, видно, расположил ее к себе молодостью и приветливым выражением лица. Она стала расспрашивать его о прошлом. Искоивось Симонис, прикрывший с общей фразой, путешествовал, дескать, по Германии, Утаил последний год пребывания в Берлине. Потом графиня допытывалась о его способностях, пристрастиях, о призвании, какой он хотел бы избрать для себя в жизни. Симонис и всегда-то предупредительный с женщинами. С женой первого министра был особенно любезен. Он старался ей понравиться. Может быть, даже не из расчета и видов на будущее, а просто из тщеславия. Это полностью ему удалось. Графиня была оживлена, держала его добрых полчаса, обжигала своими черными глазами до сей поры не утратившими блеска, очаровывала остроумием, была попеременно то злоречивой, то нежной, то мудрой, то грустной или веселой. А так как прежде Симонис никогда не встречал подобных женщин, она показалась ему чудом. Когда графиня, совершенно околдовав его, наконец ушла, довольная собой, Симонис еще долго стоял, как вкопанный, не в силах двинуться, не способный разговаривать, и Блюмли вынужден был хлопнуть приятеля по плечу, дабы вернуть ему присутствие духа. Они посмотрели друг на друга. Блюмли смеялся, с состраданием старого стрелка, поглядывающего на новичка, впервые выходящего на охоту. — Дорогой Макс, — сказал он, — как ты еще молод. — Почему? — возразил Симонис. — Ты восхищен. — А почему бы мне не быть восхищенным? Блюмли пожал плечами, взял его под руку и вышел с ним в парк. — Дорогой Макс, — сказал он, — я счастлив, что смог доставить тебе удовольствие, хотя сделал это не без коварства но ну, теперь было бессовестно не предостеречь тебя об опасности. Графиня Брюль, это всем известно, любила один раз в жизни человека, который умер в Кёнигштейне. С этой любовью умерло ее сердце, и с тех пор она живет только прихотями. Ты можешь стать героем одной из ее маленьких поэм, я тоже им был. И ты видишь, какое счастье из этого извлек. Жизнь мне надоела. Весь свет опротивил. Сейфер, такой им ты, наверное, и слыхал, покинув покои графини, где он проводил счастливые часы оказался у позорного столба на новом рынке, о других я уже и не говорю. Он замолчал, Симонис шел, опустив голову. «Прошу тебя, не отнимай у меня иллюзий», — сказал он, — «даже если это только иллюзии. Это хуже, чем иллюзии. Это грустная действительность» лишь слегка прикрытая мишурой. Но молодость любознательна и хочет новых открытий. Почему бы тебе, как ферстеру, не отправиться открывать новые страны, если ты не боишься кораблекрушения или того, что будешь съеден дикарями? Ферстер Йохим Рейнгольд, 1729-1798 годы, немецкий путешественник, сопутствовал английскому мореплавателю Джеймсу Куку в его кругосветной экспедиции. Они еще долго прогуливались, пока Симонис, попрощавшись, наконец, с приятелем, не вернулся домой. Он едва успел собраться с мыслями, как получил билетик, где был указан час завтрашней встречи с министром. Его охватили тревога и неуверенность, почва заколебалась у него под ногами. С одной стороны, ему грозило раскрытие цели его приезда, с другой — тайные донесения в Берлин а его здешних связях могли бы возбудить подозрения там. В разговоре графиня уже намекнула, что с ее помощью он легко сможет получить место секретаря, предмет всеобщего ужделения. На худой конец секретарство и лох чиновника, но могло принести и состояние, дать высокое звание, ежели, возможно, ему предложат это место, Симонис понятия не имел, принимать его или безопасности ради отказаться, неуверенности одиночества. Вынудили Макса спуститься на третий этаж к баронессе, дабы все ей рассказать и попросить совета. Обычно в это время почтенная Матрона, сидя в своем удобном кресле с собачкой на коленях, предавалась послеобеденному сну. Прерывать сон никому не разрешалось. Удобно это кресло стояло в спальне рядом с маленькой залой, дверь в нее была прикрыта. Обо всем этом Симонис ничего не знал, а так как глухая Гертруда также подремывала, ему пришлось стучать долго, пока дверь тихонько не открылась, и Пипита, также ждавшая пробуждения тетушки, не предстала перед глазами изумленного Макса во всем блеске своей красоты. Против чар графини Брюль не могло быть лекарства более эффективного, чем Личика, свежее, как мгновение весны светящиеся умом и благородством, Симонис стоял как вкопанный. — Тетушка спит, — тихо сказала молодая бронесса, но через пять минут Фидель проснется, и она тоже никогда дольше не дремлет. Ежели хотите повидаться с ней, войдите и тихонько посидите со мной в зале. — Симонису! — это снова показалось наивысшим счастьем. Он еще не утратил присущей молодости, живости восприятия, позволявшие каждые полчаса преклоняться перед новой красавицей с твердым убеждением, что безразличие к ней было бы грехом. Голубые глаза пепиты совсем стерли в ее памяти, те черные, вокруг коих, увы, уже намечалась паутинка будущих морщин. Так вдвоем они вошли потихоньку в маленькую залу. Пепита в отсутствии хозяйки чувствовала себя обязанной занимать гости. Где вы были, с кем познакомились? — поинтересовалась она. Симонис рассказал ей почти все, начиная со своего приятеля Блюмли и даже об утреннем разговоре с графиней и завтрашней встрече с Брюлем. — Как же вы это совместите? — смело спросила девушка со своими другими обязанностями. — И она с детской непринужденностью посмотрела ему прямо в глаза. — С какими? — спросил Симонис. — С теми, о коих вам говорить нельзя, хотя нетрудно о них догадаться. Симонис смутился, притворился, будто не понимает, о чем речь. Пипита смело продолжала смотреть ему в глаза. Будучи с виду неопытной барышней, она никогда не была пугливой. Мать сурово воспитывала единственную дочку, вкладывая в нее всю свою душу, и пепита росла более зрелой, чем ее сверстница. Ее глубокий ум удивлял всех, а Симонис, хотя у него еще не было случая познакомиться с нею поближе, уже подчинялся силе ее характера и чувствовал себя, на удивление, робким и ничтожным в ее присутствии. Заданный пипитый вопрос был как бы напоминанием о предостережении, высказанном ею несколько дней назад на лестнице. «Я не требую от вас никаких признаний», — продолжала девушка, с состраданием разглядывая его, — «но мне искренне жаль вас. Вы можете избежать опасности, о кое я вам говорила, но зачем же по доброй воле бросаться в пропасть, что принуждает вас к этому?» Вопрос был дерзким. Казалось странным, что его задала такая молоденькая девушка. — Буду с вами откровенно, ибо хочу спасти вас, — смерив его взглядом, — говорила Пепита. — Не нужно особой проницательности, дабы отгадать, для чего вы сюда приехали. Тетушка родом из Пруссии благоволит к пруссакам и желает добра Фридриху. Все, кто приезжает к ней из Берлина, это посланцы Фридриха, вы один из них. — Буронесса, — прервал ее Симонис, — — Вы ошибаетесь, король не посылал меня. Король или графиня Декама, от у вас было письмо, все едино, живо закончила пепита. Вы приехали сюда следить за нами, доносить на нас. Симонис покраснел. — О, я вас, конечно, не выдам, — воскликнула девушка, — иначе я потеряла бы тетушку, но мне вас очень жаль. Буронесса, — Буронесса, запретставал Симонис, — ничего не говорите, не поверю. — решительно возразила Пепита. — Это ясно, как божий день. — И, будучи посланцем Фридриха, вы стараетесь получить место у министра, втереться туда, выведать наши тайны и выдать их неприятелю? Симонис струсил. Он не находил слов, лицо его бледнело. Что мне до этого? — вновь заговорила Пепита, слегка пожав плечами. — Что мне до этого? — Мне следовало бы молчать, не вмешиваться в чужие дела, но, повторяю, вы молоды, мне жаль вас. Вы жертвуете своей головой не ради Родины, ибо это не ваша Родина, не ради веры, рыцарства и славы. Но ради чего же, ради чего? Она скрестила на груди руки и внимательно смотрела ему в глаза. Никогда еще Симонис не был в таком неловком положении. Даже тогда, когда его родственника Мон так грубо выстрелил его за дверь, он стоял и молчал. Прекрасная Пепита, скрестив руки на груди, как суровый судья, не спускалась с него глаз. Она лишь с опаской поглядывала на дверь, за коей спала старая баронесса, словно боясь ее пробуждения, которое помешает ей закончить столь неприятный разговор. Симони смял в руках шляпу. Впрочем, я понимаю, Можно служить кому угодно, коли надо служить, по что бы то ни стало. Но служить сразу двоим, двоим неприятелям, значит подвергать себя опасности быть отмщенным одним из них. О, мне жаль вас, жаль, — добавила девушка, качая головкой. — Даю вам слово, — решился, наконец, возразить Симонис, — что я ни к кому на службу не нанимался. — Получить ее у графа Брюля не надеюсь, да и невозможно, дабы мне ее предложили. — Конечно, — сказала с печальной усмешкой прекрасная Пепита, — вам все дозволено. Вы иностранец. Мы, саксонцы, привыкли к тому, что всюду над нами — Марколини, Цирини, Пяти, Чавери, Гварини и не знаю, кто там еще. В вашу пользу говорит то, что вы не здешние. Если завтра Брюль даст вам место, от коего не отказываются, что будет дальше, кавалерда Симонис, кому вы будете изменять? Безжалостная девушка говорила все с большим запалом, с иронией, чуть не с презрением. Под ее взглядом несчастный Макс испытывал ужасные муки и корчился, как привожденный к позорному столбу. Баронесса, — вскричал он, — еще ничего не произошло. Завтра утром я представлю с министру, а вечером покину Дрезден. Девушка взглянула на него. — О, на это у вас не хватит сил, — сказала она. — Но какое мне до этого дело? Я бы только посоветовал вам избрать одну дорогу прямую, потому что две дороги никуда вас не приведут. Произнеся эти слова, она резко повернулась и отошла в другой конец гостины. Симонис, получив такое наставление, мрачно молчал. Несколько раз он взглядывал на девушку, но ни разу не встретился с ней глазами. Она явно избегала его взгляда, смотрела на стены, с излишним вниманием разглядывая висевшие на них картины.